Глава двадцать первая. След найден. Экипаж подъехал к зданию вокзала, и Элинор как будто во сне увидела стены замка, его башни, движение на улице и толпу народа, которая светливо сновала перед ее глазами, сливаясь в пеструю массу. Она не могла дать себе отчета, как вошла в вокзал, как очутилась на платформе, медленно расхаживая по ней взад и вперед возле мистерис Деррель. У неё пересохло горло, её душило. Туман расстилался перед её глазами, и почти невыносимое смешение мыслей давило ей мозг. Ей хотелось бежать прочь куда-нибудь, только бы уйти далеко от всех людей, а между тем она ходила взад и вперёд по платформе возле матери Лонцолота Дереля. "Я сумасшедшая", думала она. "Я просто сумасшедшая. Этого не может быть". Сколько раз в течение кратковременного сближения Эленор Венс с сыном вдовы, нечто подобное и мысли, какое-то смутное воспоминание, неясное и неопределённое, как самое лёгкое летнее облачко над Гезлюдом, вдруг промелькнёт в её уме, чтобы изгладить прежде, чем она успеет его уловить или уяснить себе? Теперь же все эти мимолётные впечатления слилис в одно в убеждение, что Ланселот Дерель тот самый человек, которого она видела на бульваре в тот вечер, когда в последний раз простилась со своим отцом. Напросто она представляла себе, что не имеет никакого основательного повода для подобного убеждения. Несмотря ни на что, убеждение её было непоколебимо. Единственным поводом к подозрению, что Ланселот Дерель Именно тот, кого она ищет, служило сходство в позе, когда он стоял на улице Уинзэри в позе, принятой молодым человеком, виденным ею на бульваре. Более шаткого основания не могло существовать для подобной мысли. Эленор Вэн сознавала это вполне, но не могла побороть своего убеждения. Это обстоятельство было непостижимо, и объяснить его нельзя было ничем. Какой-то внутренний голос говорил ей, что молодой человек, небрежно стоявший над тротуаром у Инзерской улицы, был тот же самый незнакомец, который у Грюма выжидал на бульваре, пока его товарищ заманивал Джорджа Вена идти на свою гибель. казалось, как будто память Элеоноры, вдруг одаренная новой силой проницательности, возвратилась к тому вечеру в августе 1853 года и ещё раз поставила её лицом к лицу с врагом отца. Ещё раз мрачный блуждающий взор, бледное коварное лицо с чёрными усами, на которое низко надвинутая шляпа набрасывала тень, на миг представились её умственному взору, как в ту минуту, когда угрюмый незнакомец повернул голову, чтоб слушать в мрачном молчании болтовню товарища. И с этим воспоминанием прошедшего, и лицо, и вся наружность Лунцлота Дериля были в такой тесной связи, что Эленор Ванн, несмотря на все свои усилия, не могла разъединить этих двух образов. И она позволила этому человеку, единственному из всех других, говорить себе слова любви. Она находила романтическое удовольствие в его поклонении. День за днём, час за часом она была его собеседницей, разделяя его удовольствия, сочувствуя его надеждам, восхищаясь им и доверяясь ему. В этот день, в этот самый день, он держал её руку, он нежно смотрел ей в лицо. Слова, сказанные ею Ричарду Торнтону, оказались пустым хвастовством, инстинкт сердца не открыл ей присутствия убийцы сердца. Мистерс Деррель укратко и бросила взгляд на лицо молодой девушки. Суровая неподвижность этого бледного лица поразила вдову. Выражало ли оно горе, сдержанное сверхъестественным усилием воли? «Не любит ли она моего сына?» – думала она. Гордость матери скоро решила вопрос. «Верно, любит. Как может быть иначе? Может ли какая-нибудь женщина на свете оставаться к нему равнодушной?» Я боюсь, что вы не здоровы, милая мисс Винсент, сказала вдова. Внезапный отъезд, верно, причинил вам волнение, свыше ваших сил. Прошу вас, моя милая, не думайте, что я покорялась этой необходимости без большого сожаления. Я вполне была вами довольна всё время вашего пребывания в моём доме. В каких лестных выражениях я бы не отзывалась о вас при помещении вас в новый дом, Они будут только согласоваться с истиною. Простите, простите мне, милое дитя, я знаю, что должна вам казаться жестокой, но я люблю моего сына так нежно, так сильно. В её голове, в её словах слышалось искреннее чувство, но голос её раздавался в ушах Эленор, как будто в отдалении и смысл её слов до неё не доходил. Молодая девушка обратила к собеседнице своё лицо, неподвижное, как мрамор, и сделала слабые усилие, чтобы вникнуть в смысл речи, обращённой к ней. Однако она казалась лишена на ту минуту всякой способности понимать. В таком хаосе были все её мысли. Я желаю возвратиться в Лондон, сказала она. Мне надо удалиться отсюда. Скоро ли отправится поезд мистерс Даррелл? Через 5 минут. Ваши деньги в этом пакете, моя милая, жалованье за одну треть, считая от 1 июня. Как вам известно, я расплачиваюсь с вами до сентября. Я заплатила также за ваш билет, чтобы вы не тратили своих денег. Ваши вещи вам будут присланы завтра. Вы легко найдёте кап у станции железной дороги в Лондоне, моя милая. Ваши друзья верно будут удивлены при вашем появлении. "Мои друзья?" повторила Элинор рассеянным тоном. «Да, ваши друзья, добрая учительница музыки и ее сын. Я имею ваш адрес, мисс Винсент, и будьте уверены, вы скоро получите от меня известие. Я позабочусь о том, чтобы вы не были поставлены в затруднительное положение через неожиданную перемену в наших планах. Прощайте, моя милая. Бог да благословит вас». Между тем Элинор заняла свое место в вагоне. Поезд тотчас должен был тронуться. Миссис Денн протянула ей руку, но молодая девушка откинулась от неё назад с внезапным движением ужаса. "О, ради бога, не пожимайте мне руки", вскричала она. "Я очень, очень несчастна". Поезд двинулся прежде, чем Вдова нашла ответ на эту странную речь, и последнее, что видела Эленор, было бледное лицо матери Лонзолота Дереля, обращённое к ней с выражением сильного удивления. Бедное дитя. Думала миссис Дерриль, медленно направляясь к подъезду вокзала, где её ждал экипаж. Она глубоко потрясена, но поступает благородно, вздовыв вздохнула, вспомнив, что самая тяжёлая часть борьбы ей ещё предстоит. Она шла на встречу негодования сына и должна была вынести не бурный гнев человека с сильной натурой, несправедливо разлучённого с любимой женщиной, а тоскливое раздражение избалованного ребёнка, лишённого любимой игрушки. Было почти темно, когда Эленор вен достигла пилластров. Расплатившись, она отпустила извозчика на улице Дэдли и прошла через знакомый ей свод в эту часть города. Там, по-видимому, ничто не изменилось. Те же самые дети, казалось, играли в те же самые игры в полусвете сумерек. Те же лошади выглядывали из дверей конюшен. Те же извозчики пили в старом трактире на углу. Сеньора давала урок пения непонятливой молодой девушке с толстым лицом в веснушках, которая готовилась для оперы и желала явиться в одном из театров в роли Нормы после десятка другого уроков. Элеоза Печерила прилагала неимоверные усилия, чтобы пояснить трудный пассаж этой гризи в зародыше, когда Эленор Вэнна творила дверь в маленькую гостиную и появилась на пороге. Было весьма естественно, если бы молодая девушка бросилась к фортепиано и обняла сеньору, рискуя прокинуть тупую ученицу. Но во всём существе Элинор, когда она остановилась в дверях, было столько неестественного, что-то такое безжизненное и призрачное, что Элиза Печерилова встала в испуге с табурета и устремила на нежданную посетительницу взор, исполненный ужаса. Элинор, воскликнула она. Элинор. Да, милая сеньорета, это я, ваша Элинор. Я Я знаю, что возвратилась к вам очень неожиданно. Мне многое вам надо пересказать, но не теперь. Я до смерти устала. Могу ли я посидеть здесь, пока вы закончите урок? Можете ли посидеть, дошечка Нелли, и вы говорите таким образом в вашем прежнем доме. Моё дорогое дитя, как неожидан бы ни был ваш приезд, Элиза Печерелова всегда встретит вас с любовью. Как могли вы в этом сомневаться? «Сядьте сюда, моя дорогая, расположитесь как можно удобнее до тех пор, как у меня будет время заняться вами». «Извините меня, мисс Датсон, мы сейчас вернемся к нашему дуэту». Учительница музыки пододвинула старинное удобное кресло, ее любимое, и Эленор опустилась на него в изнеможении. Синьора Печерилла сняла с неё шляпку, нежно пригладила спутавшиеся в волосы, приговаривая слова радостного приветы и дружбы, и шепнув ей на ухо, что урок скоро кончится. Она возвратилась к своей норме, убедившись в том, что Эленор удобно сидеть в её кресле, и принялась за добросовестное исполнение дуэта "Deh Conte", в котором мисс Додсон передала мысли итальянского композитора в крайне смягчённом виде и пела о поле, о своих детях, о своих оскорблениях так спокойно, как будто выражала желание превратиться в бабочку или ощущала какое-нибудь другое чувство, общее всем певцам английских баллад. Когда мисс Дотсон закончила свое пение, она надела шляпку и шаль и употребила на это гораздо более времени, чем бы следовало. После того она свернула свои ноты и долго искала перчатки, упавшие с фортепиано и запрятавшиеся в темный пыльный угол комнаты. Потом она пустилась в подробное и запутанное изложение своих семейных обстоятельств и занятий, назначила день для следующего урока и только после всей этой проделки окончательно вышла из комнаты в сопровождении сеньоры, которая ей светила на лестнице и давала подробные наставления насчет кратчайшего пути от пиластров до Кэмдентоуна. Только тогда наконец Элиза Печерёва нашла возможность обратить всё своё внимание на бледную Эленар, возвратившуюся так неожиданно в свой прежний приют. Учительница музыки была почти испугана выражением её лица. Она слишком хорошо помнила, что видела это самое выражение и прежде, в одну сентябрьскую ночь в Париже, когда пятнадцатилетняя девочка поклялась отомстить врагам отца. "Налли, моя милая," говорила она, садясь возле молодой девушки. Что заставило вас возвратиться домой так внезапно? Я вполне счастлива, имея вас опять возле себя, но что-нибудь особенное должно быть случилось. Я это вижу по вашему лицу, Нелли. Скажите мне, милое дитя, что с вами? Ничего не случилось такого, чему стоило бы огорчаться, моя дорогая синьора? Я оставила дом потому, потому что мистер Сдарил этого желала. Её сын «Ее единственный сын возвратился из Индии. Она желает, чтоб он женился на богатой девушке. А он... он... он влюбился в вас, не так ли, Нелли?» Спросила синьора. «Что же, я тут ничего не вижу удивительного, моя милая. Вы слишком благородны, чтоб не удалиться и не предоставить молодому человеку свободу жениться из расчета по просьбе матери. Боже мой!» На какие странные поступки в наше время люди готовы из-за денег. Я нахожу, что вы поступили очень благоразумно, моя душечка. Но развеселитесь, дайте мне взглянуть на ясную улыбку, которую мы привыкли видеть на вашем лице. Тут не из-за чего быть такой бледной, Нелли. Разве я бледна? Бледна, как привидение, утомлённая странствованием целой ночи, милая Нелли. Прибавила сеньора с большой нежностью Вы не любите этого молодого человека? Вы не отвечали на его любовь. Скажите мне, люблю ли я его?" вскричала Эленор, содрогаясь. "О нет, нет! А всё-таки вы, кажется, огорчены тем, что покинули Гезлюд. Да, я горчена. Я я желала бы оставаться там. Я имею на то много причин. Вы верно были привязаны к мисс Массму. Да, я очень любила её. Ответила Эленор. Но не расспрашивайте меня более сегодня, моя дорогая синьора. Я измучена от дороги, от волнения, от всего, что случилось в нынешний день. Завтра я расскажу вам всё подробнее. Я очень рада, что вернулась к вам, очень рада видеться опять с вами, мой бесценный друг. Но по весьма важной причине я очень желала остаться в Гезлюде. Я имею сильный повод желать возвращения в этот дом, если бы это было возможно. Но я опасаюсь, что этого никогда не случится». Элинар вдруг замолкла, задумалась и, по-видимому, даже не замечала более присутствия сеньоры. «Хорошо, хорошо, моя милочка. Я не стану вас более расспрашивать», сказала Элиза Печерева ласково. «Я слишком рада вашему приезду, моя дорогая, чтоб надоедать вам расспросами». Зачем и почему вы здесь? Однако мне надо идти. Постараюсь привести в некоторый порядок вашу прежнюю маленькую комнату. Впрочем, может быть, так как уже поздно, вы предпочтёте провести ночь в одной комнате со мною? Если только вы позволите, моя дорогая синьора. Учительница музыки поспешно вышла для некоторых необходимых приготовлений в её спальню, смежной с маленькой гостиной, а Эленор продолжала сидеть, устремляя неподвижный взор на плывущие сальные свечи, которые стояли перед ней на столе. Она терялась в бурном хаосе мыслей, не принявших ещё ясного образа в её уме, в ту именно минуту, когда она воздвигла преграду между собою и Гезлюдом. преграду, вследствие которой ей нельзя будет никогда быть может переступить через порог его двери. Она сделала открытие, которое превращало этот уединённый деревенский дом в единственное место во всей вселенной, куда она сильно желала бы иметь доступ. Я воображала, что удаляюсь от моей месте, когда покидала Лондон для Беркшира, думала она, Теперь я оставляю за собой мое месте в Гезле. Однако может ли мое предположение быть справедливо? Как все это могло случиться? Ланслот Деррель отправился в Индию за год до смерти моего отца. Неужели это только сходство случайно? Сходство между этим человеком и сыном мистрис Деррель? Она взвешивала все, представляла самой себе, как невероятно, тождество этих двух людей, но снова поддалась мало-помалу убеждению, которое овладело ею так внезапно, так непреодолимо на улице Уинзора. Между тем сеньора в хлопотах своих переходила из одной комнаты в другую, останавливаясь по временам, чтобы бросить украдкой взгляд на задумчивое лицо Эленор. Вскоре вошел Ричард Торнтон. Театр Феникс был закрыт для драматических представлений, но для живописца декорации работа в нём никогда не прекращалась. У молодого человека вырвалось из-под калицание восторга при виде той, которая сидела в кресле его тётки. "Наль!" вскричал он. "Разве настал конец света? Его уже приняли назначенную вам позу при общем разгроме. Как я рад вас видеть!" Он протянул ей об руки. Мисс Вен встала и машинально положила свои белые пальчики на грубелые ладони, протянутые к ней. В эту минуту живописец заметил, что с нею случилось что-то. «Что с вами, Нель?» — скричал он с живостью. «Тиши, Дик!» -ти — возразила девушка шепотом. «Я не желаю, чтоб про это знала сеньора. Я нашла этого человека». «Какого человека?» «Того, который был виной смерти моего отца».